Глава 16. Был конец сентября. Она вдруг вспомнила, что с момента их знакомства с Василем прошёл ровно год. За этот год она стала другим человеком. Что осталось от той самой Влады? Ничего. Его гениальный план с подменой её на ветреную Дарью сработал. Во избежании подозрений и разоблачений лже-Влада почти сразу Как заняло её место, уволилась с работы, прервала отношения со всеми маломальскими хорошими знакомыми и друзьями, передвигалась по городу теперь в сопровождении охраны Василя. Переехала из отеля в гостевой дом на их территории, забрав все владеные вещи и приспокойно жила у них под боком, для всего мира показывая, что теперь она с ним, и она его содержанка. Этот статус исключал их выходов в свет вместе с учётом того, что Василь был обручён. Правда, пару раз он так и брал её с собой в клуб, в ресторан и на конюшню. Как он оправдывал это Влади, чтобы у попарацей сплетников было достаточно возможностей запечатлеть их вместе. Они преднамеренно выезжали с территории поместья на одной машине. Она всё время в огромных солнечных очках и то в шляпе, то в элегантном платке, так что действительно сама родная мать Влада бы не распознала подмены. Ну, а поскольку матери и не было, сделать это не мог точно никто. В такие часы Влада слонялась по пустому дому как призрак. Одновременно её подтачивали изнутри сотни эмоций: и печали, ревности, обида и ревности, и обиды, и беспомощности. Когда она превратилась в это бесхребетное существо с огромными бриллиантами на шее? Когда она стала такой? Почему изначально не увидела в его влечении и одержимости перебор? Почему не поняла, что его слова об обладании, о том, что ей надо бежать от него, пока не поздно, не пустой звук, не яркие питти для пущей чувственности. Он полностью отрезал её от внешнего мира. Умело настроил технические системы в доме так, что она могла спокойно скачивать электронные книги, смотреть любые фильмы и передачи онлайн и через спутник в режиме лайв, слушать музыку, но доступа в интернет для любой формы связи у неё не было. Не было телефона, не было компьютера. Она даже новости не могла посмотреть, получая обрывочную информацию только от него. В то утро, после очередной сумасшедшей ночи вместе, она спала дольше обычного. Не было ни сил, ни желания вставать рано, да и зачем, если кроме как прихорошивания себя перед приходом господина, никаких других дел у неё не осталось. В комнату постучались. Робко вошла бледная суат. После того инцидента с её побегом, более не решавшаяся заводить с ней беседы дольше, чем на 5 секунд. "Госпожа Влада, простите, господин Василь просит вас спуститься вниз, в его кабинет". Это было что-то новенькое. Он никогда не звал её в свой кабинет. А эта зона с выходом в реальный интернет, мобильной связью, стационарным телефоном была для неё запретной. Постучалась, вошла. Василь сидел в своём шикарном кожаном кресле, Докуривая очередную сигарету. Сильно холодил кондиционер. Девушка поёжилась и укуталась в лёгкий пинеар, тщетно пытаясь защититься от пробирающей прохлады. По телевизору крутили новостной выпуск. Мон молча кивнул в сторону экрана. Влада обернулась и обалдела, даже поморгала несколько раз, потому что поверить в то, что она видела, было невозможно. А теперь возвращаемся к главной новости часа. Сегодня на трассе Дамаск-Ливан, предположительно по дороге в элитный жилой посёлок, была подорвана машина помощника Василия Видата. По имеющейся информации, сотрудник Видата находился там не один, а с бывшим корреспондентом российского агентства ЭРА в Дамаске Владой Пятницкой. Оба тела были сильно искалечены взрывной волной и полностью уничтожившей автомобиль. В настоящее время ведутся работы по извлечению трупов. После чего дастся подтвердить факт, является ли девушка в машине Влада Пятницкой. Она закрыла рот руками и устремила на Василя полный ужас и неверия взгляд. К счастью, в машине был не Адель. Новая порнишка только поступила на службу. Они ещё не знают этой информации. Офис взял паузу, воздерживаясь от комментариев. А для нас это хорошая фора обдумать дальнейшие действия, связанные с тобой, детка. Дарьи больше нет, а значит и Влада больше нет, малыш. Теперь ты понимаешь? Она судорожно начала трясти головой, попятилась назад, то на такая сто на столике, то ещё на какой-то причудливый арт-объект, так любимый Василием. Вопёрлась в стену, скатилась по ней вниз. Он быстро подошёл к ней, опустился на колени, нежно обнял. Теперь ты понимаешь, почему я так отчаянно прятал тебя от окружающего мира. Ты думаешь, они охотились за Аделем? Он усмехнулся. Их целью была ты. Их Только смогла выдавить из себя Влада. Кого их? Он вздохнул, прижав её к себе. Если бы я мог однозначно ответить на этот вопрос, давно решил бы проблему и не играл в эту конспирацию. Сложно сказать, Влада. Оппозиционеры, аваца со своими шакалами. Те люди, которые вынуждали тебя пойти на сделку с Каримом. Я повторюсь, официальная Москва не имеет к этому никакого отношения, слишком мелко для великой державы. Кто угодно. Может это правда совпадение? Если же они думали, что там буду я, может, откуда-то просочилась такая информация? Да и вообще, машина-то моя. Мало ли кто совершил этот теракт. Какой уровень информированности у них был? Её трясло так, словно это она сама была в той машине. Сама подлетела на воздух и сжарилась в проклятом огне терроризма. Хотя там действительно была она, Влада Пятницкая. Её больше нет. Всё. То, чего она так добивалась, наконец, произошло. Вмиг её поразила эта мысль. Боже, не может быть. А вдруг это он сам за всем этим стоит? Почему в машине не было Аделя? Как так совпало? И Дарья? Не может быть. Её дыхание спёрло. Не для этой ли цели он её и нанял? Вся эта история с Кипром Мало это походило на правду. Ещё тогда, когда девушка только вникала во все подробности этого жестокого плана, призванного похитить у неё саму себя. Тебе нужно успокоиться, малышка. Давай я отнесу тебя обратно в кровать. Выдохни, главное, ты цела. Это война, здесь случается не такое. Я счастлив в том, что сумел тебя сберечь, хоть ты так и противилась мне. Он, не спрашивая, поднял её на руки и теперь нёс наверх. Нежно прижимая к себе и целуя в голову между своих объяснений, но она почти не слышала его. Словно молотом по её вискам была шокирующая догадка. Это всё он. Это он убил Дарью, лишив Владу Пятницкую последней надежды на то, чтобы вернуться к самой себе. Он не остановится ни перед чем, чтобы полностью поработить её, чтобы сделать своей безропотной куклой, без имени и фамилии.